Глава 18 «Еще часы будем на месте», – выходя на связь, перекрикивая ветер, бьющий в лицо, проорал в рацию Глеб. Он выпросил себе место на броне, сказав, что никогда прежде не катался на бронетранспортере. Теперь он сидел рядом с башней, держась за ствол КПВТ. До деревеньки Тишины мы добрались за четыре с половиной часа. Это сравнительно быстро, учитывая разбитые опасные дороги, неконтролируемые никем город покидали в полной темноте старательно проверяя не следит ли кто за колонной но вроде наше исчезновение прошло незамеченным 50 витязи прибыли на базу еще вечером их спешно перевооружили дали новую экипировку 15 внедорожников нива бтр и 6 крытых уралов неслись к маленькой деревне носившей название тишина ее миновали все разборки эпидемии гриппа за это она и получила новое имя ей редко кто интересовался За последние пять лет в нее только один раз наведывалась небольшая банда, которая была уничтожена летучим отрядом князя. Деревня стояла вдалеке от оживленных трасс, фактически на краю болота, которое нам предстояло форсировать за сегодняшний день. Нас никто не ждал, но ворота распахнулись сразу же, как только БТР подъехал к ним. Заспанный охранник, неверя собственным глазам, смотрел на бойцов оса, въезжающих за хлипкий деревенский частокол. «Собираем все необходимое», – приказал я, спрыгивая с Нивы до того, как она остановилась. «И через полчаса выходим. С транспортом остается 10 Витязей. Капитан, решите сами, кто». Эти слова я адресовал Андрею Осокину, почти что бывшему капитану Витязей. После этой операции он должен был быть переведен в ОСА. Он бы попал и раньше, тем более я ему обещал это, когда мы с Юлей нарвались на дружинников. Но парню просто не повезло». Его услали в Ярославль, в усилении местных. В город он вернулся лишь неделю назад и сразу пришел ко мне. Но поскольку штат был полностью укомплектован, то я ему обещал, что как только появится вакансия, то сразу же оформлю его перевод. «Так точно, товарищ полковник», отчеканил капитан и бросился выполнять приказ. Он старался как можно лучше зарекомендовать себя. Зная, что перевода еще нету набирал дополнительные очки. Спустя полчаса мы вышли из противоположных ворот маленькой деревни, вольных крестьян и цепью тронулись к болоту, до которого было без малого пять километров. Оставшиеся в деревне Витязи получили строжайший приказ следить не только за техникой, но и за людьми. Конечно, вероятность того, что среди селян окажется шпион рязанцев, была мала, но я не исключал ее. «Далеко простирается болото?» – спросил я идущего рядом со мной проводника – Молодого парня, специально прикомандированного к Витязю 51 номером. В ширину на километров 40 было, нам по нему придется пройти около 15-17. Но не волнуйтесь, это не белорусские топи, про которые я слышал, что они редко выпускают свою добычу. Это болоты и поменьше, и попроще, хотя прогулки не обещаю. Но самый глубокий участок, который нас ждет, будет по пояс, может по грудь в самом худшем случае. Я слышал, как вас инструктировал майор, он дело сказал. Если будем следовать его советам, все выберемся. Я кивнул. Дальше шли молча. К 10 утра мы были возле болота. Запах застоявшейся воды неприятно ударил в ноздри. Зеленая тина спокойно лежала поверх мутной жижи. «Все», — произнес проводник, указывая рукой на камыши «Вон там дальше начинается тропа. Мы заранее нарубили в роще длинные жерди, которые Витязь называл слегами. Перед тем, как сделать шаг, проверяйте слегой дно. На неё же вы сможете опереться, если начнёт засасывать. Громко, чтобы все слышали, произнёс он. Если начнёт засасывать, не дёргайтесь, не суетитесь, просто крикните, и друзья вас вытащат. Товарищ полковник, вроде всё. стройся крикнул я, — «идём одной группой, вытянувшейся в цепь. Ширина тропы 3 метра, настоятельно советую никому с неё не сходить. Посреди болота есть довольно большой остров, на нём и отдохнём, но до него нужно дойти, а это без малого семь километров. Все готовы?» Молчание послужило ответом на мой вопрос. Тогда вперед. Скомандовал я и сделал шаг следом за проводником, стоящим уже по щиколотку в воде. Не буду утомлять описанием этого рейда по зелено-коричневой жиже, противно чавкающей под ногами. Несколько раз я падал, уже спустя три часа промок до нитки. К островку отряд выбрался только к четырем часам дня. Бойцы грязные, измотанные, промокшие и замерзшие валились на твердую землю. Но расслабляться было рано. Наскоро перекусив сухпайком, мы погнали отряд дальше. До темноты нам нужно было пройти еще около шести километров. «Как дела?» — спросил я, вызвав по рации Олега, который шел в середине отряда, растянувшуюся длинной цепью. «Ничего, нормально», — ответил уставшим голосом майор. «Правда, сыро очень». «Инциденты?» Мы только что миновали опасный самый глубокий участок, по которому пришлось брести по пояс в воде. Один придурок из витязи чуть не утоп, но успели вытащить, а так вроде всё. «Держись, майор», — произнёс я в рацию и отключился, выходя на связь с хлыстом, который замыкал колонну. «Слушаю», — раздался из рации голос капитана, и разговор повторился почти дословно. В девять вечера, почти в полной темноте, Александр, так звали нашего проводника, блаженно свалился на землю возле большой сосны, росшей прямо на краю болота. «Прошли?» – почти шептом сказал он. Сил громко говорить просто не осталось. Я кивнул. На берег выбирались усталые бойцы и тут же доставали из огромных рюкзаков запасной камуфляж, снимали с себя грязные, мокрые тряпки, после чего выкапывали в мягкой, пропитанной водой земле ямы, в которой зарывали мокрую одежду. Это было единственной вещью, которую мы предусмотрели в этой операции. «Всем отдыхать, огня не разводить», – проходя им бойцов, выдавал я инструкции. «Курить можно?» – спросил кто-то из витязей. «Курите, мы сейчас далеко от людей», – кивнув, разрешил я. «Итак, болото позади», – произнес я, когда рядом собрались мои офицеры. «Сегодня же утро субботы», – глянул на часы, которые показывали две минуты первого. «Нам еще предстоит пройти 20 километров. Хлыст, разведчики готовы?» «Да, трезвена я, старший, на рассвете пойдем к лагерю». «Хорошо», – кивнул я. «В шесть утра вы должны выйти, близко несуйтесь, обнаружьте объект, обеспечьте визуальное наблюдение». Если что, в бой не вступать, уходите». Хлыст кивнул, мол, все ясно. «Хорошо, мы тронемся в семь утра. По плану к вечеру выйдем в район, который определили для засады. Хотя эти данные сильно устарели, но единственная дорога по-прежнему пролегает через мост над ручьем, который на карте города именуется рекой. И именно у этого моста и мы встретим Кощеевых ребят. На месте будем думать о тактике, пока слишком мало информации. А теперь отдыхайте». Офицеры поднялись и пошли к своим вещам. «Это не операция. Глядя на старую карту Атласа автомобильных дорог, произнес я, обращаясь к Глебу, который сидел в двух шагах от меня. Это бардак. Идем вслепую, нигде и то ближе расположено. Так можно и в Тридевятое царство прийти». Глава аналитиков только кивнул. «И все равно, после минутной паузы сказал он, наши шансы выросли, мы преодолели болото». Хоть это и не самое сложное в предстоящей операции, мы доказали, что наш план имеет право на существование. Теперь настала моя очередь кивать. Как командир, я обязан был безгранично верить в успех и даже мысль не допускать, что что-то пойдет не так. Но Глеб прав. То, что мы прошли болото, уже плюс к нашему плану, родившемуся почти на коленке. Наверное, если бы у нас было время, нам бы пришлось создавать новый сценарий, я повел бы людей точно так же. «Давай спать», — вложаясь на свежий лапник, принесённый бойцом, произнёс я. «Завтра ещё один марш-бросок». Ночь выдалась холодная. Основательно продрогнув, я сел и закурил. Рассвет ещё не наступил, но к ромешной тьме на смену пришла сырость и серость. С болота полз туман. «Мы готовы», — произнёс хлыст, стоя рядом с парнями, уходившими к лагерю. Бойцы ещё спали, и группу провожали только я, Олег и часовые, выставленные на всякий случай. «Удачи тебе, капитан!» – пожелал я, пожимая руку, а потом и крепко обняв Тараса. «Помни, на рожон не лезь. Тебя кое-кто ждет. Мне бы очень не хотелось говорить Ане, что с тобой что-то случилось. Это просто небезопасно». «Я постараюсь, товарищ полковник», – улыбнувшись, ответил хлыст. «Когда удачи!» – еще раз пожелал я. «Жду выходов на связь каждый час. Не забудь про минное поле. Опасайся загодя». «Вперед!» – махнув рукой, крикнул Тарас и пропустив мимо себя бойцов, Занял своё место в середине группы. Метров через пятнадцать он обернулся на бегу и поднял в воздух сжатый кулак. Я повторил его жест. «Удачи, парни!» — словно молитву шепнул я ещё раз. Словно услышав меня, Тарас кивнул и, повернувшись ко мне спиной, исчез в тумане. «Вот и всё», — тихо произнёс я, — «теперь обратной дороги нет». «Обратной дороги у нас нет уже давно», — глухо сказал Олег и пошёл к своему лапнику в надежде еще минут двадцать полежать, пока бойцы не начнут просыпаться. Ровно в семь утра отряд двинулся к предполагаемому месту засады. «Я не думал, что мы так быстро отмахаем эти двадцать километров», разглядывая в бинокль мост довольно запущенную дорогу, ведущую через лес, заметил Олег. «Я посмотрел на часы, показывающие 10 минут четвертого». «Да и особо не устали», – вставил Дима, получивший из Ярославль звание лейтенанта. «Основная работа еще впереди», — произнес Игнат, также недавно нацепивший лейтенантские погоны. «А перед нами все цветет, за нами все горит», — процитировал Высоцкого Виктор. «Да, завтра здесь все будет гореть», — закончил за него Сергей. «Эй вы, поэт романтики, успокойтесь», — рыкнул я, не отрывая глаз от бинокля. «Лучше присматривайте позиции для звеньев». Веселье моментом смолкло, и все мои спутники снова приникли к биноклям. Каждый из них не нуждался в подсказках. Ребята знали свой манёвр. «Мост заминируем, на нём подорвём машину», сказал Дима, командовавший сапёрами. За последний месяц он неплохо набил руку на взрывном деле. Взрывчатки у нас много. Мост хоть и бетонный, но ему уже лет 20-30 сложится как миленький. Перед мостом и на другой стороне, прямо на опушке, можно будет расставить снайперов. Они смогут выбивать пулемётчиков, водителей особо ретивых кощеевцев, прикрывая основные силы витязи посадим вон на том повороте. Они на всякий пожарный перекроют обратный ход машинам», — высказал свою идею Осокин. «А в помощь им дадим пару звеньев», — продолжил Виктор. «Не доверяете?» — обиделся капитан. «Слишком много поставлено на карту», — ответил Олег. «Так что забудь про гордость. Вы усиление, вот и будете усилены парой наших звеньев». Капитан завял. «Остальных бойцов мы расположим вдоль дороги. С правой стороны как раз удобное место, небольшая канава, промытая ручьем, много деревьев. А на той стороне поставим бойцов 10 на всякий случай. Пусть прячутся за деревья, чтобы под пули своих не попали. На дороге будет ад». «Зачем они на той стороне?» — спросил Витязь. «Затем, чтобы, если кто-то выживет и туда рванет, наши парни их там встретят», — пояснил майор. «Все основные силы мы соберем вот на этом участке», — показал я рукой. Это сотни метров перед мостом и за ним. Но уж если мы собрались его подрывать на совесть, то, думаю, на той стороне хватит пары снайперов и одного звена. так план есть, если ничего не изменилось, то завтра мы сможем немного пострелять. Пошли к ребятам». Бойцы в отсутствие отцов-командиров откровенно бездельничали. За последние сутки они уже порядком вымотались, а конца операции не видно. Ничего еще даже не началось. «Выставите хранение». Входя в лагерь, приказал я, и можно всем отдыхать. Как стемнеет, будем готовить засаду. В полность все было закончено. Мост заминирован, снайперы и звенья заняли свои позиции. Витязи с двумя пятерками оса перекрыли гостям обратный путь к отступлению. Им было строго-настрого наказано не ввязываться в бой, пропустить мимо себя колонну и ждать приказов. У хлыста тоже было все в порядке. Уже в три часа пополудня он обнаружил базу Кащея, сумел оборудовать позицию наладить наблюдение. Он набрался наглости и устроился в сотни метров от ворот. А вот на этом хорошие новости заканчивались. Видимо, добившись неплохих результатов, стравив центральное княжество, Кощей решил наращивать свою группировку. По самым оптимистичным подсчетам, помимо инструкторов и охраны, на объекте присутствовало около 150 курсантов. «Итого, примерно их силы равны нашим», — подвел итог Глеб. «Это ставит под удар всю операцию». «Который мы доведем до конца», — отрезал я. «Планы меняются. Вряд ли командир центра поедет в первой машине. Скорее всего, он будет где-то в середине колонны. Его нужно взять в плен. Он не пешка, он фигура и может сказать то, чего мы еще не знаем». «Влаас», — минуя чин, — произнес Олег, — «мы рискуем. Если стараться щадить его, то бойцы не смогут работать по колонне в полную силу». «Придется извернуться», — ответил я. «Мне нужно знать, с чего такая активность». И, взяв Рацию, я связался с Тарасом. «Хлыст, как слышишь, есть словесный портрет начальника базы?» «Есть», – раздался ответ Хлыста. «Наш клиент очень любит лично орать на курсантов. Минут 20 назад он застукал одного пьяным, не поверишь, парня засекли до смерти в присутствии всего персонала и курсантов. Выглядит он следующим образом. Лысый, как бильярдный шар, густые черные усы, спортивное телосложение, ростом 1,85 метра, но это примерно плюс-минус пару сантиметров, около 50 лет». Единственный из всех лагерей носит старый краповый берет. Видимо, служил в штурмовых отрядах. «Отлично. Если они завтра поедут, то назови примерно в какой машине он будет. Мы хотим взять его живьем». Нам снова улыбнулась удача. Перед тем, как запороть до смерти парня, он курил на крыльце с одним из своих приближенных. Так вот, поездка состоится, ребята за две недели одичали без женщины выпивки. Только выедут чуть позже, часов в 11 А машина у него своя. Нива камуфляжного цвета, если я правильно понимаю, это модификация полного кузова, так что на ней нету кузову с пулеметом. Скорее всего, машина бронирована. «Я раз объявляю тебе благодарность», — довольным голосом произнес я. «Служу княжеству Владимирскому», — шептом отозвался хлыст. «Отбой». Рация замолчала. «Итак, мы знаем, как он выглядит, знаем, в какой машине поедет, знаем, что поездка состоится». Камуфляжную Ниву не трогаем. Николай, дай своим снайперам команду спустить ей колеса, главное, не должен уйти. Мы наглеем, командир, — подал голос Игнат. Да, мы наглеем. Вся эта операция — одна большая наглость, и именно поэтому она удастся. А теперь отдыхать и ждать. В 11 утра Тарас снова вышел на связь, сообщив, что колонна из семи джипов выехала. Красноберечник едет в своей Ниве, которой по счету идет четвертой. Во второй и третий едут инструктора. Первые две замыкающие – машина охрана, плюс вместе с главным двое телохранителей. Один за рулем, второй на заднем сиденье. Их три десятка, произнес в рацию я, выходя на связь сразу со всеми командирами звеньев. Минут через тридцать они будут у нас, всем приготовятся. Странно, главный взял даже меньше охраны, чем мы рассчитывали, почему? Но вопрос, который я задал сам себе, остался без ответа. «Едут», — спустя 25 минут доложил наблюдатель, расположившийся в километре от моста. Я и сам уже слышал мерный звук двигателей. «Ждем», — ответил я и, передернув затвор, навел ствол варяга на поворот. «Всем внимание, как только первая машина въедет на мост, бьем. Дима, ты начинаешь, мы заканчиваем». «Понял, командир», — отозвался лейтенант, — «вижу их». Именно в этот момент первая машина вылетела из-за поворота, за ней вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, закончил считать я. Семь машин, едущие друг за другом, спешившие навстречу своей гибели. Я следил за машинами в оптический прицел. Видел расслабленные лица охранников, оживлённо беседующих инструкторов. Они каждую неделю ездят по этой дороге, что же может измениться? Впереди ждёт выпивка и бабы. Первая машина с охраной уже въехала на мост и почти доехал до середины, когда бетон стал ломаться, а всё вокруг окуталось густым огненным валом. Ударная волна докатилась до деревьев и, опрокинув одну сосну, пошла на убыль. Две машины инструкторов она просто снесла с дороги, словно пушинки. Где-то дальше, привстав на колено, выстрелил гранатомётчик, и огненный змей унёсся к замыкающей машине. Граната ударила точно в кабину, мгновенно окутавшуюся облаком взрыва. Машину занесло и опрокинуло. Ещё через секунду рванул бензобак. Уже вся опушка взорвалась беспорядочной стрельбой, бойцы оса добивали выживших. Никто, кроме командира тренировочного лагеря, не должен был уйти. Нужно отдать должное водителю командирской Нивы, видимо, главного охраняли только самые лучшие. Едва прогремел взрыв на мосту и взрывная волна снесла впереди идущие машины с дороги, как водил выполнил на скорости мгновенный разворот и рванул прочь. Пули, барабанившие по бронированному кузову, его мало интересовали. Я не слышал выстрела, но уже сам, стреляя по колесам, видел, как лопнула правое заднее. Следом за ним с мизерным интервалом лопнули остальные. Но машина продолжала уползать на брюхи, искря по асфальту днищем. «Остановить ее», — приказал я в рацию. Выстрел из гранатомета пришелся прямо в радиатор. Грохнул взрыв. На мгновение машина окуталась пламенем и замерла. К этому моменту стрельба уже стихла. «Наблюдать», — приказал я. Дверь Нивы командира распахнулась, оттуда вывалился парень в камуфляже. Он, шатаясь с безумными глазами, пошел по дороге, стреляя из своего автомата. Это никак не мог быть начальник лагеря, слишком молод, да и волос на голове порядочно Подняв автомат, я срезал его короткой очередью. Все тихо, докладывали звенья одно за другим. «Досмотр и захват», — приказал я. И первым одним броском, пригнувшись, рванулся к раскуроченной бронированной Ниве. Начальник лагеря был жив. Его хорошо контузило. Бойцы ООНК бесцеремонно выволокли его из машины, сковав за спину руки, потащили в лес. «Колонна разгромлена, все погибли», — подойдя ко мне, доложил Олег. «Один уложил из пистолета двоих наших и ушел по лесу». «Кто он?» — спросил я. Такой просчет был очень неприятным. Ехав в третьей машине», — продолжил майор. «Когда она кувыркнулась, выскочил из нее, бросился в лес и налетел на наш секрет с той стороны». Пока бойцы раскачивались, поднимая автомат, он дважды выстрелил и прыгнул в речку. Оба бойца наповал точно в лоб. «Ладно, нам некогда за ним гоняться», — сердито произнес я. «Собираю людей, через 10 минут выступаем. Никаких трофеев, идем налегке». Олег кивнул и побежал собирать людей. Допрос начальника тренировочной базы в связи с обстоятельствами пришлось проводить прямо на бегу. Имя, фамилия? Пленник упорно молчал, только зло буравил глазами спины бойцов. «Артем, давай», — приказал я. Здоровенный парень, бегущий рядом, извлек из ножен боевой нож и быстрым взмахом резанул по руке. Пленник заскрипел зубами. «Имя, фамилия», — повторил я свой вопрос. «Василий Лютин», — выдавил он. «Сколько человек в лагере?» «Не скажу», — прошипел с ненавистью он. «Тимур», — позвал я бойца, тащившего пленника слева. Снова удар ножом уже по другой руке, кровь тонким ручейком льется на землю, оставляя за собой две полосы, которые тут же размазываются подошвами идущих следом бойцов. «Почти 150 человек». Понимая, что церемониться с ним не будут, ответил Лютин. «Если не будешь отвечать, у тебя появятся другие порезы», – просветил его я. «А если будешь упорствовать, ребята на ходу начнут удалять пальцы. Все в твоих руках». Итак, с чем связано такое резкое увеличение количества курсантов? Отвечай быстро по возможности честно, пока есть пальцы и уши. Пленник молчал. Тимур, снова приказал я. Нож снова ударил по руке, уже вышел локтя и пробил ее насквозь. Это диверсионный отряд, его готовят для дестабилизации обстановки в Москве Владимире Твери Тули. Перевяжите, я истеку кровью. больше отвечать без понука, перевяжем, произнес я. Вы успели связаться с лагерем? «Нет», — ответил Лютин. «Тимур, перетяни ему руку». Боец ловко извлек из кармана резиновый жгут и, не останавливаясь, затянул его на бицепсе бывшего начальника лагеря. «Кто ушел во время обстрела колонны?» «Не знаю точно, но, думаю, это Борман, инструктор по стрельбе и рукопашному бою». «Артем, перетяни ему правую», — приказал я. «Где основные посты охраны лагеря?» «Первый у ворот, второй со стороны леса. Больше нет». «Не верю», — произнес я. «Ещё в дзоте у ворот пулемётчик, он контролирует дорогу», быстро произнёс Лютин, заметив нож в руке Артёма. «Честно, больше постов нет, вокруг лагеря минные поля». «Хорошо», кивнув и немного подумав, сказал я. «Когда должен был состояться выпуск?» «Ещё три недели тренировок, и будет закончен базовый курс». «Вовремя мы», – произнёс я, никому не обращаясь. «Остальное потом, нам ещё предстоит длинный разговор. На привале перебинтуем, ты мне нужно живым». Пленник молчал, понимая, что попал по полной. «Да, где раньше служил?» Кивнув на краповый берет, поинтересовался я. «Горной штурмовой бригаде», — ответил Лютин нехотя. «Хорошая была бригада, знаю. Надеюсь, ты единственная паршивая овца. Я ребят оттуда уважал». Спустя два часа я скомандовал. «Все, привал. 10 минут отдышаться и оправиться. Больше остановок не будет». Бойцы останавливались, садились, закуривали. Артём и Тимур, передав опеку над лючным двум другим бойцам, блаженно развалились на сухой траве. Новые конвоиры быстро перевязали ран начальника лагеря. «Хлыст, как слышишь меня?» Связавшись с разведгруппой, спросил я. «Хорошо», — отозвался капитан. «Как обстановка?» Они усилили посты. Раньше было три, теперь пять. Пулемётные расчёты заняли места в дотах. На вышках автоматчики. Фактически вся охрана на позициях. Курсанты загнаны в казармы. Они что-то почули — Не похоже. Суеты нету никакой. Возможно, это обычная практика во время отъезда начальства. — Хорошо, сейчас я все это выясню. Туда не лезь, думаю, скоро будем у вас, так что встреть нас подальше от лагеря. Надо обсудить штурм. — Хорошо, буду ждать вас с разведгруппой на повороте. До базы еще пара километров с этого места. — Тогда до встречи, — произнес я и отключился. — Что ж ты мне не сказал, что посты усилены? Присаживаясь рядом с бледным лючиным поинтересовался я. — Я не отдавал такого приказа. Белее от ужаса при виде ножа, который потащил из ножен Тимур, быстро протараторил он. «Странно, но я ему верю», — заметил Олег, стоящий в двух шагах от нас. «И я тоже, и мне это не нравится, такое ощущение, что нас ждут. Но эти не знали о нас, значит, либо узнали о разгроме своего начальства, либо это обычная мера предосторожности. Но я склоняюсь к первому варианту. У вас была система связи с лагерем?» Лютина отвел взгляд. «Мне все сразу стало ясно». «Была», — подвел итог я. «Они не вышли на связь, и охрана приняла дежурный меры на всякий случай. Но, думаю, очень скоро они будут знать о разгроме. Вот тогда наши шансы взять их станут совсем призрачными. Особенно если учитывать, что нам некогда делать проходы в минных полях, и наступать мы сможем только с одной стороны». «Когда нужно торопиться», — глядя на часы, — произнес Олег. «Две минуты ничего не решат». Глядя на стрелку часов, которая только что миновала восьмую минуту привала, сказал я. А вот две лишние отдыха могут помочь, так что не бежим впереди паровоза. «Ох, умоемся мы кровью!» – подал голос Николай Кузнецов, сидящий рядом с нами. «Значит, умоемся. Весь этот рейд-авантюра, ведь время было и на подготовку, и на разведку». «Стоп!» – ухватил я за хвост ускользающую мысль. «Кто-то из этой компании должен быть в окружении князя. Именно он подкинул идею успешно бросить оса против Каще в заведомо проигрышную операцию». Вот только почему они пожертвовали всем начальством этим хмырем? Я глянул на сидящего на земле Лютина. Тот пристально, с нескрываемой ненавистью смотрел на бойцов. «Влас, пора», — позвал меня Олег. «Поднимай людей», — приказал я и бегом. «Мне почему-то кажется, что нужно торопиться». «Что не так?» — тут же среагировал Олег. «Ждут нас», — уверенно заявил я. «Сам смотри. Выпуск назначен только через три недели, курс не закончен. Три недели — это вагон времени для подготовки операции». Кто-то накормил князя Дезой. В лагере полно народу. Сразу после отъезда усилены посты. Охрана инструкторов и лютина меньше. Всего 15 человек вместо 20 привычных. Нас ждут. И мне кажется, что там намного больше народу, чем видит хлыст. Или этот народ где-то неподалеку. Все это я рассказывал капитану уже на бегу. Ты серьезно думаешь, что они пожертвовали инструкторами? Удивленно спросил Олег. Это неразменные монеты. Шпалу, помнишь? Даже ради захвата Рязани князь бы не принес его в жертву. — Согласен, — кивнул я. — Мне кажется, что в машинах не было инструкторов. Нас провели как щенков. Но этот хмырь уверен, что в машине были именно те люди, еще Борман, который ушел. Вот тут все встало на свои места. В машинах был только один инструктор. Он и ушел. Остальные либо рабы, либо просто мясо из курсантов. А этот ни хрена не знал ни о нас, ни об операции. Ему просто приказали посадить подсадных. А его выбросили, как старые дырявые носки. Видно, он кому-то дорогу перешел или зарываться стал. Значит, нас ждёт ещё кто-то, — подвёл итог Олег. Даже если они предупреждены, то их маловато для отражения атаки. А сани рядовые дружинники. Тогда где они? В лагере. Вряд ли. Хлыст бы заметил. В округе тоже тихо разведчики облазили всё в радиусе трёх километров. Я думаю, они дождутся, когда мы ввяжемся в бой, а потом ударят в спину. Глаз, если ты прав, тогда нужно отменять операцию, — произнёс Олег. Мы все тут поляжем. Если раньше мы надеялись на эффект неожиданности, то теперь его нет. «Мы не можем себе этого позволить», — ответил я. «Или мы их громим спокойно уходим, или нас всех рядышком закопают в братской могиле». «Командир, ты совсем башкой двинулся», — поинтересовался майор. «Ты готов принести в жертву весь ОСА? Командуй Холысту отход и сами двигаем к болоту». «Это ничего не изменит, нас уничтожат. Ты наивно полагаешь, что группа Холыста не обнаружена? Если мы сейчас уйдем, нас настигнут в болоте и не оставят ни одного шанса». А пойдя по их сценарию, мы сможем либо занять выгодные позиции, либо дать адекватный ответ. Если они еще не знают, что мы разгадали разглядели ловушку, то может получиться. Думаю, сюда стянуты все силы кощей из близлежащих княжеств. и того около полутора сотен бойцов. Пиздец нам. Коротко и емко прокомментировал ситуацию капитан. Нужно перед штурмом провести инструктаж. Единственный шанс избежать тотального уничтожения, это выбить Кощеевых боевиков из лагеря и занять их позиции до того, как они навалятся со спины. Ты прав, у нас максимум 10-15 минут, и за это время невозможно уничтожить даже вдвое меньший отряд, не знающий ничего о нападении. «То есть впереди гибель?» — грустно спросил Олег. Я только кивнул. Дальше шли молча. Едва голова колонны поравнялась скрытым поворотом, как из густых придорожных кустов вынырнул хлыст с двумя бойцами. «Дорог, командир!» — весело крикнул он. «И тебе не хворать!» — отозвался я. «Ты оставил у лагеря кого-нибудь?» «Да, прямо в 100 метрах от входа наш секрет. Пять человек при одном крупнокалиберном пулемете», доложил Тарас. «А мы тут в полянку в 50 метрах нашли. Можно спокойно все обсудить». «Види», — приказал я. Едва отряд вышел на присмотренное Тарасом место, я направился к Лютину и, достав пистолет, приставил дуло к его голове. «У тебя 30 секунд, чтобы рассказать все. Кто были люди во второй и третьей машине? Сколько человек прислал Кощей? Где они сейчас? Время пошло. 9, 8, 7. Ствол еще сильнее надавил. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Указательный палец почти нажал на спуск. «Подожди, я все скажу!» — закричал Лютин. «Я ничего о вас не знал!» — быстро затараторил он. «В первых машинах были рабы, мне приказали. Там был только один инструктор. Кто он, я уже сказал». Сколько людей прислал Кощей? «Не знаю, я сам только, когда вы нас атаковали, понял, что все это ловушка, меня пустили как подсадного». «Я ему верю! произнёс стоящий рядом с хлыстом Олег. Похоже, от него решили просто избавиться или принести в жертву, что в принципе без разницы. Я опустил пистолет. Нужно быстро решать, времени мало. Артём, присмотри за этим, офицеры ко мне. Спустя 10 минут план был состряпан. В нём присутствовало огромное количество дыр. Впервые я шёл в бой, полагаясь на великой русской авось. «Осокин, ты всё понял?» «Да, товарищ полковник», – козырнул капитан Витязя. Как только вы начнете, я занимаю оборону напротив ворот, примерно в пятистах метрах, и держусь, пока вы не захватите лагерь, после чего отступаю к вам. Все так, кивнул я. Что бы ни случилось, ты должен сдержать их. Умри, но не пусти их к лагерю. Мы вас не бросим. Хлыст укажет тебе позиции, пригодные для обороны. Как только с командой отходить, сразу двигай к нам. Все будет в порядке, товарищ полковник, можете на меня рассчитывать. Не подведи, кивнул я и развернулся к выстроившимся бойцам. «Впереди бой», — громко произнёс я. «Противник знает о нас. Единственный шанс выжить — это захватить их укрепление и уже там дать бой тем, кто придёт нас добить. Я надеюсь, что все скоро вернутся домой. А теперь вперёд!» И первым перейдя на бег, я покинул поляну. «Всё, дальше нельзя», — прошептал хлыст, лежащий рядом. «Там сигнал их понатыкано». Я поднял бинокль, внимательно изучая диспозицию. «Трое у ворот, ещё пятеро в кирпичном КПП». Слева от ворот установлен бронеколпак «Горнчак». Из амбразуры торчит дуло пулемета. Я перевел оптику на правый край забора. В доте определенные люди. Ствол крупнокалиберного утеса постоянно шарит по опушке леса. Такая же история справа от ворот. Больше никого рассмотреть не удалось. «Майор, что у тебя?» Вышел я на связь с Олегом, оседлавшим сосну слева от нас. «В лагере все тихо, на территории никого», — доложил Людков. Доты с того края заняты, но это ничего не значит, чтобы занять позицию, у них уйдет меньше трех минут. Мы просто не успеем подавить все огневые точки и Хорошо, произнес я, все равно назад пути нет. Люди на позициях? Да, расчеты с шмелями напротив дотов, только ждут сигнала. Напротив ворота КПП установили три станкового гранатомета, при них четыре штурмовых звена. Ждите, приказал я, Николай, твои снайперы на местах? «Да», – отозвался капитан, 10 моих бойцов заняли позиции на деревьях. Мы контролируем всю территорию лагеря, но долго сдерживать их не сможем». «Продержитесь как можно дольше. Выиграйте пару минут, можете спасти десяток жизней. Начинайте работать сразу после гранатометчиков. Особое внимание противникам, которые пойдут к воротам». «Понял тебя, ждем сигнала». «Осокин, ты занял позиции?» «Все в порядке», – раздался в наушнике голос Витязя. «Затыл не беспокойтесь, пока мы живы никого не пустим». «До встречи, капитан!» «Бог в помощь, полковник!» — отозвался Витязь. «Сами справимся!» — грызнулся я. «Хлыст, давай к своим, через три минуты начинаем!» Тарас кивнул и, активно работая локтями, пополз к миномёту. «Трёхминутная готовность!» — произнёс я в гарнитуру, присоединяясь к штурмовым звеньям. 20 бойцов залегли на опушке в 50 метрах от ворот. Нам предстояло пробежать полсотни метров по открытому пространству». В асфальт не зароешься, за кочку голову не спрячешь. «Ну что, мужики, готовы?» Зажав в кулаке микрофон, спросил я у бойцов, лежащих рядом со мной. Парни только кивнули. Я передернул затвор, дослав патрон в ствол варяга и бросил единственное слово в микрофон. «Штурм!» Понеслись секунды. Я видел, как из леса к дотам вынеслись огненные стрелы шмелей. Бетонные доты вспыхнули, словно спичечные коробки. Огненная волна выжгла все, что было внутри. Я не видел, но знал, что то же самое происходит из другого края лагеря. Там четверо гранатометчиков выжигают оставшиеся доты. снайпера убирают бойцов кощей на вышках, а АГСы уже вовсю крошат проходную. Взрывная волна выбросилась с двери двух бойцов в горящем камуфляже. Всё, медлить больше нельзя. «Вперёд!» – заорал я и первым рванулся к проходной. «Победа того стоила», — садясь напротив меня в кресло, произнёс князь. «Теперь мы можем смело вести переговоры с Москвой и Нижним Новгородом. Уже готовятся прямые удары на Рязани Иванова. Ты с бойцами сделал больше, чем дружины княжеств». «Победа оплачивается кровью», — посмотрев на князя, спросил я. «Так, Игорь Дмитриевич, вопрос только в цене». Князь в ответ только кивнул. Из Владимира ушло две сотни бойцов Оса и пятьдесят Витязей. Вернулось меньше сотни. «Эта победа досталась нам дорого», — ответил князь, — «но ее плоды бесценны. Я понимаю тебя, ты потерял своих друзей. Мне жаль Олега, он был хорошим командиром». «Олега?» — переспросил я. «А Дима, Сергей, Виктор?» «Игнат лежит в больнице без обеих ног?» «А Андрей Осокин, да последнего бойца, удерживавший дорогу?» «Николай Кузнецов в коме с двумя дырками в голове?» «И множество простых бойцов?» «У меня из старого состава уцелел лишь хлыст, и тот чудом. Не вы вчера разговаривали с их женами?» Я оставил там 40 витязей 117 своих бойцов, и это вы называете победой? Я знал, что говорю уже не те слова, такое не говорят правителям, но мне было плевать. Влас, я все понимаю, мне нечего сказать свое оправдание. Сведения о засаде поступили слишком поздно, мы не могли ничего поделать. Я знаю, но это не вернет парней. Даю тебе два дня отдыха, а потом приступай к восстановлению отряда. С гибелью Кощея ничего не закончилось, хотя только ради этого стоило провернуть эту операцию. Я слышал, что ты сошелся с ним в рукопашную. Я только кивнул. Вспоминать не хотелось. Ладно, иди. Поняв, что меня сейчас лучше не трогать, произнес князь. Отдыхай. Я поднялся и молча вышел. На подземной стоянке Белого дома, который теперь все горожане называли просто теремом, стояла Нива с буквами ОСА, на заднем сиденье развалившись и поудобнее устроив раненую ногу, сидел хлыст. За рулем вместо Сергея Артем, парень из последнего набора, совсем еще салага, хотя нет. После того, что все мы пережили на базе Кощей, он мужчина, солдат. Рядом с машиной стоит референт игорь Дмитриевича, а по совместительству — командир его охраны. «Поехали», — запрыгивая на переднее сиденье, — произнёс я. «У нас пару дней отдыха, а потом снова зализывать раны». Я видел зеркало заднего вида, как скривился Тарас. Может, неудачно двинул ногой, а может, реагируя на мои слова. Машина выехала из подземного гаража и взяла курс на отдел. Я обернулся, в закрывающихся дверях стоял референт и пристально смотрел нам вслед. В руках у него была маленькая коробочка. «Чего это он возле машины делал?» – спросил я хлыста. «А чёрт его знает!» – пожал плечами Тарас. Подошёл, задал пару вопросов насчёт боя, завязал шнурки и всё. «Из машины!» – заорал я. Артём, ничего не понимая, начал сбавлять скорость, чтобы не убиться. Тарас смекнул первым и, перебросив тело через борт, покатился по асфальту. Артём замешкался, я просто вышвырнул его из машины, после чего распахнул дверь, готовясь выпрыгнуть. Тугая волна обжигающего жара ударила снизу, смяв тело, ломая кости. Последнее, что я увидел, это как горит на мне парадный мундир, подаренный на свадьбу Олегом. А потом наступила тьма. Постскриптум. «Он приходит в себя», — услышал я знакомый голос. Судя по силуэтам, напротив меня сидят двое. «Это хорошо», — отозвался второй. «Уже неделю без сознания. Клиническая смерть, затем кома. Но ну, ничего, должен очухаться. Парень молодой придет в себя». Зрение сфокусировалось, я увидел Александра Анатольевича. Только странный он какой-то, помолодевший, полнота еще не так заметна. «Доброе утро, доктор. Зачистил я к вам», — с трудом произнес я. Александр Анатольевич удивленно посмотрел на меня. «Мы знакомы?» — спросил он, вглядываясь в мое лицо. — И тут я понял, клиническая смерть, недельная кома, недельная, а не девятилетняя. — Нет, простите, я обознался, немного помолчав, произнес я. — Ничего, бывает, — улыбнувшись, ответил он. — Особенно в вашем состоянии, вы уже неделю в коме. Как себя чувствуете? — Хорошо, — прислушиваясь к организму, произнес я. Только голова немного болит. «Неудивительно», — сказал док своим скрипучим голосом, не обращая внимания на отчаянно жестикулирующего собеседника. «Вы что-нибудь помните?» «Что конкретно?» — снова насторожился я. «Ваше имя, фамилию, адрес, кто ваши родные, где работают, а то, когда вас сюда доставили, при вас не было никаких документов и никто не осведомлялся о вас». Я утвердительно кивнул. «Меня зовут Владиславом Мазиным, проживаю в доме по проспекту Ленина, 12». «Вы сказали, Мазин?» Слегка наморщив лоб, спросил доктор. «Именно, а что не так? Меня разыскивает милиция?» «И она тоже», — кивнул доктор. «Но больше всего мы. Вам знакома Анна Мазина?» «Да, это моя мать. А что?» «А Алина и Олег Мазины?» «Не отвечаю», — спросил доктор. «Это моя сестра и отец. А что случилось?» «Не хотелось бы вас расстраивать, но придется. Ваша семья погибла в автокатастрофе. Ваш отец не справился с управлением, когда лопнуло колесо, и машина врезалась в грузовик. «Простите, что приходится говорить вам это. Просто мы вас уже неделю разыскиваем». «Ничего, доктор. Я все знаю». «Откуда?» – удивился врач. «Они разбились на следующий день, когда возвращались с дачи. Вы не можете этого знать, так как уже находились здесь, на операционном столе». «Неважно, откуда я это знаю. Вы, наверное, думаете, что у меня с головой плохо. Я вас понимаю. Просто я знаю то, что будет». Я уже прикинул в уме сроки событий и решил открыть карты. Через четыре недели начнётся эпидемия гриппа, которая выкосит почти 6 миллиардов людей. Затем будет гражданская война, которая развалит страну на множество карликовых удельных княжеств. «Вы серьёзно в это верите?» – рассмеялся второй врач. «Да, иначе я бы не сказал вам ничего, боясь, что вы меня упрячете в дурку». «А вы здоровы?» – с сарказмом спросил он. «Совершенно», – спокойно ответил я, – «и уже завтра вечером меня здесь не будет». «Опять в будущее улетите?» – рассмеявшись, произнёс второй. «Нет, просто уйду. Встану и выйду из этой палаты, а затем из этой больницы. Скоро в городах, где огромная скученность людей, начнётся ад, и я хочу быть от них подальше». «Вы серьёзно?» – стирая с лица улыбку, спросил доктор. «Совершенно», – снова кивнул я. «Если у вас есть возможность, предупредить кого сможете». И, закрыв глаза, я отвернулся к стене. Доктора ещё какое-то время сидели шептались, после чего вышли из палаты. «Я знал, что завтра уйду». И то, что я видел, — реальность. За две недели мне нужно успеть многое. Отомстить, собрать людей, найти любимую и убираться из этого города как можно дальше. Туда, где мало людей. Туда, где можно выжить. Уйти сейчас, чтобы потом вернуться. Вернуться князем.